Глава 42. Веяние весны. Пустая раковина. Всякий, кто считает Бруклинские приключения Герствуда ошибкой, тем не менее должен признать, что безуспешность его усилий не могла не повлиять на него отрицательно. Кэри, конечно, не могла этого знать. Герствуд почти ничего не рассказал ей о том, что произошло в Бруклине. И она решила, что он отступил перед первым грубым словом, бросил всё из-за пустяков. Просто он не хочет работать. Она выступала теперь в группе Восточных красавиц, которых во втором акте оперетты Визирь проводит парадом перед султаном, производящим смотр своему гарему. Говорить им ничего не приходилось, но как-то раз, в тот самый вечер, когда Герствуд ночевал в трамвайном парке, первый комик, будучи в игривом настроении, взглянул на ближайшую девушку и произнёс густым басом, вызвавшим лёгкий смех в зрительном зале: "Кто ты такая?" Совершенно случайно это была именно Кэрри, делавшая в это время низкий реверанс. На её месте могла оказаться любая другая девушка. Первый комик не ожидал никакого ответа, но Кэрри набралась смелости и, присев ещё ниже, ответила: "Ваша покорная слуга". В её реплике не было ничего особенного, но что-то в её манере понравилось публике. Уж очень смешон был свирепый султан, возвышавшийся над скромной рабыней. Первый комик остался доволен ответом, тем более что от него не укрылся смех в зале. "А я думал, ты просто Смит", изрёк комик, желая продлить шутку. Кэри однако испугалась своего поступка. Все в трупе были предупреждены, что всякое отсибятина в словах или жестах может повлечь за собой штраф, а порой даже увольнение. Но когда перед началом следующего акта Кэри стояла за кулисами, известный комик, проходя мимо, узнал её в лицо, остановился и сказал: "Можете и впредь отвечать так же, но больше ничего не прибавляйте. Благодарю вас", робко ответила Кэри. Когда комик ушёл, она вся дрожала от волнения. "Ну и повезло же тебе", заметила одна из её подруг. У нас у всех не мы её роли. Против этого ничего нельзя было возразить. Каждому ясно было, что Кэрри сделала первый шаг к успеху. На следующий день за эту же реплику её опять наградили аплодисментами, и она отправилась домой, ликуя и твердя себе, что эта маленькая удача должна принести какие-нибудь плоды. Но едва она увидела Герствуда, вся её радость улетучилась. Все приятные мысли испарились, и их место заняло желание положить конец этой невозможной жизни. Утром она спросила его, чем окончилась его затея. Там теперь не решаются пускать вагоны иначе, как под управлением полисменов, ответил ей Герствуд. Сказали, что до будущей недели им никто не понадобится. Наступила новая неделя, но Окерри не видела никакой перемены в планах Герствуда. Им по-прежнему владела крайняя апатия. С невозмутимым равнодушием глядел он каждое утро, как Кэрри отправляется на репетицию, а вечером на представление, и только читал и читал. Несколько раз он ловил себя на том, что смотрит на какую-нибудь заметку, а мысли его витают где-то далеко. Впервые он заметил это, когда ему попалось описание какого-то весёлого вечера в одном из чикагских клубов, к которому он в своё время принадлежал. Герствуд сидел, опустив глаза, и в ушах его раздавались давно забытые голоса и звон бокалов. "Да вы просто молодчина, Герствуд", услышал он слова своего друга Уокера. Воображение перенесло его в кружок ближайших друзей. Вот он стоит, Отлично одетый и с улыбкой выслушивает возгласы одобрения, которыми его награждают за хорошо рассказанный анекдот. Вдруг Герст вот поднял глаза. В комнате было так тихо, что ясно слышалось тиканье часов. Герст тут подумал, что по всей вероятности задремал, но он всё ещё держал газету прямо перед собой и понял, что это ему не приснилось. Как странно, подумал он, Когда это повторилось ещё раз, он уже не удивился. Иногда к нему являлись с требованием об оплате по счёту мясники, зеленщики, угольщики, булошники, постоянно менявшиеся, так как ради получения кредита герствут в то и дело переходил из одного магазина в другой. Он любезно принимал кредиторов, всячески изворачивался, но в конце концов просто перестал открывать двери, делая вид, что в квартире никого нет, или же выпроводивал гостей самым бесцеремонным образом. Из пустого кармана ничего не выжмешь, размышлял он. Будь у меня деньги, я бы уплатил им. Маленький солдат рампы Лола Осборн, видя успех Кэри на сцене, сделалась как бы спутником будущего светила. Она понимала, что сама никогда ничего не добьётся, и поэтому инстинктивно, точно котёнок, уцепилась за Кэри бархатными лапками. "О, ты пойдёшь в гору", не переставала она твердить с восхищением, глядя на подругу. "Ты такая способная!" Несмотря на свою робость, Кэрри действительно обладала большими способностями. Если и другие верили в неё, она чувствовала, что должна, а раз должна, то она дерзала. Накопленный жизненный опыт и нужда оказали ей огромную услугу. Нежные слова мужчин перестали кружить ей голову. Она теперь знала, что мужчины могут изменяться и не оправдывать её ожиданий. Лесть потеряла над ней всякую силу. Только умственное превосходство, превосходство благожелательного человека могло бы ещё тронуть её душу, но для этого нужен был такой человек, как Эмс. "Терпеть не могу актёров нашей труппы", сказала она однажды Лоли. "Они все так влюблены в себя. А ты не находишь, что мистер Баркли очень мил?" Возразила Лолла, который тот наконец несходительно улыбнулся. "О, да, он, конечно, мил", согласилась Кэри, "но он человек неискренний. Всё у него напускное". Вскоре Лолле представился случай убедиться в том, что и Кэри порядком привязалась к ней. "Ты платишь за квартиру там, где ты живёшь?" как-то спросила Лолла. "Конечно, плачу", ответила Кэри. "Почему ты меня об этом спрашиваешь?" Э-э, потому что знаю одно место, где можно дёшево получить прилессную комнату с ванной. Для меня одной она слишком велика, а вот на двоих была бы как раз. И платить придётся всего 6 долларов в неделю. Где это? спросила Кэрри. На 17-й улице. Я право не знаю, стоит ли менять, ответила Кэрри, прикидывая в то же время, что это выходило бы всего по 3 доллара на каждую. Подумала она и о том, что если бы ей не приходилось содержать никого, кроме самой себя, у неё оставалось бы целых 17 долларов в неделю. Впрочем, за этим разговором пока ничего не последовало, и всё оставалось по-прежнему до того дня, когда на долю Кэрри выпал первый маленький успех с придуманной ею репликой. Это совпало с бруклинскими злоключениями Герствуда. Кэрри стала подумывать о том, что ей необходима свобода. Она хотела уйти от Герствуда и заставить его самого заботиться о себе. Но он вёл себя подчас так странно, что Кэрри опасалась, как бы он не воспрепятствовал её уходу. Чего доброго он начнёт преследовать её и разыскивать в театре. Правда, она не верила, что он способен на это, но всё-таки, как знать? Подобная возможность была для неё крайне неприятна, и эта мысль естественно сильно беспокоила её. Развязка ускорилась благодаря тому, что Кэрри получила от дирекции предложение занять скромное место одной актрисы, заявившей о своём уходе из труппы. Сколько же ты будешь получать? Был первый вопрос Лоллы Осборн, услышавшей об этой удаче. Я ей не спросила, призналась Кэрри. А ты непременно узнай. Боже, пойми, что ты никогда ничего не добьёшься, если не будешь требовать. Проси не меньше 40 долларов в неделю. О, что ты? воскликнула Кэрри. Ну, конечно, стояла на своём Лола. Во всяком случае, попытайся. Кэрри сдалась на уговоры, но выждала некоторое время, и только когда режиссёр сказал ей, в каком туалете она должна будет выступать, она набралась духу и спросила: "А сколько я буду теперь получать?" "35 долларов", ответил тот. Кэрри была так ошеломлена этим и пришла в такой восторг, что и не подумала просить больше. Анна была вне себя от радости и чуть не задушила Лолу, которая, выслушав эту новость, кинулась ей на шею. Но всё-таки это ещё далеко не то, что ты должна была бы получать, сказала Лола. Не забывай, что тебе самой придётся заказывать туалеты для ролей. Услышав это, Кэрри вздрогнула. Где же взять на это денег? У неё ничего не было отложено, и скоро предстояло платить за квартиру. Не стану платить, вот и всё, решила она, вспомнив о своих нуждах. Мне эта квартира и не нужна вовсе, не буду отдавать своих денег. Перееду и кончено. И как раз в это время Лола ещё настойчивее стала наседать на подругу. Давай поселимся вместе, Кэрри, умоляла она. У нас будет чудесная комнатка, а стоить будет сущие пустяки. Мне это улыбается откровенно призналась Кэрри. Так зачем же дело стало? воскликнула Лола. Нам будет так весело вместе, вот увидишь. Кэрри задумалась. Пожалуй, я перееду, сказала она, только не сейчас. Я ещё должна подумать. Мысль о свободе не оставляла её. К тому же, приближался срок уплаты за квартиру, а в самом ближайшем времени необходимо будет заказывать новые платья. Чтобы оправдать себя в собственных глазах, Кэри достаточно было вспомнить о бесконечной лени Герствуда. С каждым днём он становился всё молчаливее, с каждым днём всё больше опускался. А Герствуд, по мере приближения срока уплаты за квартиру, тоже стал задумываться над тем, что комната стоит слишком дорого. Слишком уж его донимали кредиторы, то и дела, являвшиеся за деньгами. «Двадцать восемь долларов. Большие деньги». «Керри, тяжело столько платить», — рассуждал он. «Мы могли бы найти что-нибудь подешевле». Поглощённый этой мыслью, он сказал Керри за завтраком. «Ты не находишь, что эта квартира слишком дорога для нас?» «Конечно, нахожу», — ответила Керри, не догадываясь, однако, к чему он клонит. «Мне кажется, что нам хватило бы квартиры и поменьше» продолжал Герствут. Нам не нужно столько комнат. Если бы Герствут посмотрел на неё внимательнее, он по выражению её лица понял бы одно. Она была очень встревожена тем, что он явно намерен оставаться с ней. И предлагая ей ещё более нищенскую жизнь, он, по-видимому, не видел в этом ничего недостойного. Право, не знаю, сказала она, сразу насторожившись. Наверное, есть дома, где сдаются квартиры в две комнаты. Этого для нас было бы вполне достаточно. Кэрри инстинктивно возмутилась. Ни за что, решила она. Откуда взять денег на переезд и подумать только вечно жить с ним в двух комнатах? Нет. Пока не случилось что-нибудь ужасное, лучше поскорее истратить все деньги на платье. В тот же день Кэрри так и сделала. А после этого оставался один только путь. Лола, сказала она подруге, зайдя к ней. Я согласна переехать. Вот славно, воскликнула та. Можно ли сделать это сейчас же? спросила Кэрри, имея в виду комнату, о которой говорила ей девушка. Разумеется, заверила её Лола они тут же отправились осматривать комнату. У Кэрри оставалось ещё 10 долларов, и этого могло хватить на стол и квартиру в течение недели. Она выступит в новой роли через 10 дней, а жалование с прибавкой ей заплатят через неделю после этого. Кэрри внесла половину за своё новое жилище. У меня осталось ровно столько, чтобы протянуть до конца недели, призналась она подруге. О, у меня есть деньги. Тот же же вызвалась помочь ей Лола. Займи у меня 25 долларов. Благодарю. Не надо, сказала Кэрри. Я думаю, что сумею как-нибудь обернуться. Они решили переехать в пятницу, до которой оставалось всего 2 дня. Теперь, когда вопрос был решён, Кэрри вдруг пала духом. Она чувствовала себя чуть ли не преступницей. Каждый день, наблюдая за Герствудом, она убеждалась, что несмотря на всю свою непривлекательность, он всё же достоин жалости. Приглядываясь к нему вечером того дня, когда она приняла решение переехать, Кэри подумала, что он не столько бесхарактерный и бездеятельный по натуре, сколько затравленный и обиженный судьбою человек. Его взгляд утратил былую остроту, лицо носило явные признаки надвигающейся старости, руки стали дряблыми, в волосах пробивалась седина. Не подозревая о вишей над ним беды, он раскачивался в качалке, читал газету и не замечал, что за ним наблюдают. Зная, что конец близок, Кэри стала более внимательна к нему. Ты бы сходил, Джордж, за банкой персикового компота? предложила она, кладя на стол бумажку в 2 доллара. Хорошо, отозвался Герствут и при этом с удивлением посмотрел на деньги. И, может быть, ты найдёшь хорошую спаржу, добавила Кэрри. Я приготовила бы её к обеду. Герствут встал, взял деньги и пошёл одеваться. И снова Кэрри заметила, как обтрепались его вещи. Она и раньше не раз обращала внимание на его ветхую одежду, но теперь почему-то внешность Герствуда особенно бросилась ей в глаза. Может быть, он и в самом деле ничего не может сделать, ведь в Чикаго он приуспевал. Какой он бывал оживлённый и подтянутый, когда приходил на свидание в парк. Один ли он во всём виноват? Герствуд вернулся и положил на стол покупки и сдачу. Оставь эту мелочь себе, заметила Кэрри. Нам, вероятно, понадобится ещё что-нибудь. Нет, с своеобразной гордостью ответил Герствуд. Держи уж ты деньги у себя. Но ну, полна, Джордж, настаивала Кэрри, сильно волнуясь. Ведь, наверное, что-то придётся ещё покупать. Герствуд был несколько удивлен этим, но он и не догадывался, конечно, каким жалким казался он в эту минуту Кэрри. Ей стоило огромных усилий сдержать дрожь в голосе. Надо заметить, что точно так же Кэрри отнеслась бы и ко всякому другому человеку. Вспоминая последние минуты жизни с Друэ, она всегда упрекала себя в том, что плохо обошлась с ним. Анна надеялась, что никогда больше не встретится с молодым камеварёром, но ей было стыдно за себя. Правда, ушла она от него не по своей воле. Когда Герст вдруг приехал к ней ночью и сообщил, что с двое случилось несчастье, сердце её разрывалось от жалости, и она немедленно помчалась к нему, чтобы хоть чем-то помочь. Где-то во всём этом была жестокость, но не умея мысленно проследить, где она кроется, Кэрри остановилась на мысли, что Друэ никогда не узнает, какую роль сыграл тут Герствуд, и её поступок объяснит лишь чёрствостью. Поэтому ей было стыдно перед ним. Конечно, она его не любила, но ей было неприятно, что человек, в своё время хорошо к ней относившийся, чувствует себя обиженным ею. Она не отдавала себе отчёта в том, что делает, поддаваясь подобным чувствам, а Герствуд, заметив мягкость Кэрри, подумал. А всё же она очень добрая по натуре. Когда Кэрри в тот же день пришла к Лоле, та, напевая, уже укладывала вещи. — Почему ты не переедешь сегодня же, Кэрри, вместе со мной? — спросила она. — Не могу, — ответила Кэрри. «Я перееду в пятницу. Скажи, Лола, ты не могла бы одолжить мне те двадцать пять долларов?» «Конечно», — ответила Лола, доставая свою сумочку. «Мне нужно ещё кое-что купить», — сказала Кэрри. «О, бери, пожалуйста», — воскликнула девушка, обрадовавшись возможности услужить Кэрри. Герствуд уже несколько дней выходил из дому только за продуктами да за газетами. Наконец ему надоело сидеть в заперти, но холодная сырая погода продолжала удерживать его дома. В пятницу выдался чудесный день, предвещавший весну и напоминавший людям о том, что земля не навеки лишилась тепла и красоты. С голубого неба, где сияло золотое светило, лились на землю хрустальные потоки тёплого света. Воробьи мирно и весело чирикали на мостовой. А когда Кэрри открыла окно, с улицы ворвался южный ветерок. Как сегодня хорошо, заметила она. Правда? отозвался Герствуд. После завтрака он немедленно надел свой лучший костюм и направился к двери. Ты вернёшься к Ленчу? спросила Кэрри, скрывая волнение. Нет, ответил Герствуд. Очутившись на улице, он направился по 7-ой авеню к северу, собираясь дойти до реки Харлем. Герствуд вспомнил, что когда-то, направляясь для переговоров в контору пивоваренного завода, он видел на реке несколько судов. Ему интересно было посмотреть, какие изменения произошли в этом районе. Миновав 59-ую улицу, Герствуд по краю Централ-парка дошёл до 78-ой улицы. Места стали попадаться знакомые, и Герствут, свернув в сторону, принялся разглядывать многочисленные новые дома, которые за последнее время выросли здесь. Всё кругом заметно изменилось к лучшему. Огромные пустыри быстро застраивались. Вернувшись к парку, Герствут вдоль него прошёл до 110-й улицы, потом снова свернул на 7-ю Авеню и к часу добрался до красивой реки. Анна, серебристые ленты извились перед ним среди мягких песчаных пригорков справа и высоких лисистых холмов слева. Весенний воздух пробудил в Герствуде приятные чувства, и несколько минут он стоял, заложив руки за спину и любуясь панорамой. Потом повернул и пошёл по набережной, разглядывая суда. В 4 часа, когда уже стали близиться сумерки и в воздухе потянуло свежестью, Герствут решил идти домой. Он проголодался и с удовольствием думал об обеде и о тёплой комнате. Когда в половине шестого он добрался до своей квартиры, было уже темно. Герствут знал, что Кэрри нет дома. За шторами не было видно света, газеты торчали в дверях, куда их засунул газетчик. Герствуд отпер дверь своим ключом, зажёг газ и сел, решив немного отдохнуть. Впрочем, подумал он, если Керри и придёт сейчас, обед всё равно запаздает. Он читал до 6, потом встал, чтобы приготовить себе что-нибудь поесть. И только тогда Герствуд заметил, что у комнаты какой-то непривычный вид. В чём же дело? Он огляделся вокруг, словно ему чего-то не доставало, и вдруг увидел конверт, билевший близ того места, где он всегда сидел. Этого было вполне достаточно. Всё стало ясно, и никаких пояснений не требовалось. Герст вот протянул руку и взял письмо. Дрожь прошла по всему его телу. Треск разрываемого конверта показался ему слишком громким. В записку было вложено зелёные ассигнации. Герствуд вот читал, машинально комкая зелёную бумажку в руке. Милый Джордж, я ухожу и больше не вернусь. Мы не можем иметь такую квартиру, это мне не по средствам. Я помогла бы тебе, конечно, если б была в состоянии, но я не могу работать за двоих, да ещё платить за квартиру. То немногое, что я зарабатываю, мне нужно для себя. Оставляю тебе 20 долларов. Всё, что у меня есть. С мебелью можешь поступать как тебе угодно. Мне она не нужна. Кэрри Герствуд выронил записку и спокойно оглядел комнату. Теперь он знал, чего ему не доставало. Маленьких настольных часов на камине, принадлежавших Кэрри. Он переходил из комнаты в комнату, зажигая свет. С шифоньерки исчезли все безделушки. Со столов были сняты кружевные салфетки. Он открыл платяной шкаф, там ничего не осталось из вещей Кэрри. Он выдвинул ящики комода, белья Кэрри там не было. И сейчас и её сундук. Его собственная одежда висела там же, где всегда. Всё остальное тоже было на месте. Герствуд вернулся в гостиную и долго стоял, глядя в пол. Тишина давила его. Маленькая квартирка стала вдруг до ужаса пустынной. Он совсем забыл, что ему хотелось есть, что сейчас время обеда. Казалось, уже наступила поздняя ночь. Внезапно Герствуд вспомнил, что всё ещё держит в руке деньги. 20 долларов, как писала Кэрри. Он вышел из комнаты, не погасив света, с каждым шагом все острее, ощущая пустоту квартиры. «Надо выехать отсюда», — в полголоса произнес он. И вдруг сознание полного одиночества обрушилось на него. «Бросило меня», — пробормотал он и опять повторил. «Бросило». Уютная квартира, где он провёл в тепле столько дней, стала теперь воспоминанием. Его обступило что-то жестокое и холодное. Он тяжело опустился в качалку, подпёр рукой подбородок и так сидел без всяких мыслей, отдавшись одним только ощущениям. Потом его захлестнула волна жалости к себе и боль утраченной любви. Не нужно ей было уходить произнёс он Я ещё нашёл бы какую-нибудь работу Он долго сидел неподвижно и наконец заметил вслух словно обращаясь к кому-то Разве я не пытался Наступила полночь агерст вот всё ещё сидел в качалке раскачиваясь и уставившись в пол